Глава 32. Спуск с гор. Каверны Цэн-Шушу, увидев Дан Сайона, улыбнулись и поприветствовали его. Лицо Анан осталось неподвижным, но она взглянула на него со странным выражением во взгляде, которое вскоре исчезло. Мастер Шан -Доул посмотрел на четверых учеников и улыбнулся. «Сегодня я пригласил вас сюда, чтобы вы спустились с гор во имя Айна. Каверны другие были поражены». Мастер Шандоул рассказал им о пещере Крыланов на горе Кунсан, а затем еще добавил. "Это миссия очень важно. Вы четверо, элита нашего клана, поэтому мы посылаем вас туда для разведки. Но вы должны быть осторожны, приспешники Малеуса опасны и беспощадны». Они ответили «Да, мастер». Мастер Шандоул кивнул, продолжив. Кроме того, помимо клана Айна, храм Скай и долина Тайо тоже отправляют своих лучших учеников на разведку, «Вы должны быть с ними вежливы, дабы не позорить Айна». Также ученик главного пика, брат Ян Ся, уже отправился туда. «Если вы сможете его отыскать, расспросите его обо всем, прежде чем что-то делать». Четверо учеников приклянулись, затем кивнули. Мастер Шан Доул заботливо оглядел у всех четверых. Его взгляд остановился на каверне, он подозвал его к себе. Каверн удивленно шагнул вперед. Мастер Шан Доул пристально посмотрел на него. Затем повернулся к Васп Каэлу и улыбнулся: Брат, в твоем клане появился достойный преемник. Мастер Вас был в плохом настроении, но все же улыбнулся. Брат, вы, наверное, шутите. Мастер Шандоул снова улыбнулся и что-то достал из рукава, затем протянул руку Каверну со словами: Возьми! Каверн протянул руку и увидел, что мастер передал ему маленькое зеркало, оно выглядело старым. Бронзовые по краям, с изображением дракона сверху и тигра снизу, по кругу были начертаны 8 триграмм. Само зеркало оказалось необычным, оно было мутным и темным. Каверн все еще ничего не понимал, и мастер васп Каэла дёрнул ученика. «Голубый мальчишка, что ты стоишь столбом? Немедленно поклонись и поблагодаря мастера!» Каверн только теперь понял, что это, скорее всего, было то самое «соединяющее зеркало». По преданию, двое супругов перед разлукой разломали зеркало, и каждый взял себе обломок, по этим обломкам они впоследствии отыскали друг друга. Коверн сразу же рухнул на колени и сказал. «Благодарю, главный мастер!» Мастер Шандул улыбнулся. «Не стоит благодарности, дитя! Поднимайся!» Затем он обратился к остальным. «А «Остальных прошу выйти!» Все поняли, что мастер собирался научить Каверна заклинанию для использования зеркала, и вышли из зала. Снаружи Дан Сэйон подошел к Тянь Болесу, Тянь Болес посмотрел на него и тихо сказал. «На тебя возложена огромная ответственность. Ты не можешь сейчас вернуться на пик Большого Бамбука. Вскоре вам придется совсем вместе покинуть гору Айна, и я все объясню на пике Большого Бамбука вместо тебя». Дан Сэйон был удивлен, но опустил голову и сказал. «Да, мастер». Тянь Болес продолжил. «Я знаю, что пока ты залечивал раны... «Госпожа научила тебя базовым заклинаниям для управления эспером и кое-каким тайным техникам. Ты все запомнил?» Дан Сайон кивнул. «Да, ученик все запомнил!» Тянь Болес отвернулся и медленно произнес: «Это хорошо. Хоть твой уровень не так уж и высок, ты все еще остаешься учеником пика Большого Бамбука. Не опозорь меня, когда спустишься с гор!» Дан Сайон быстро ответил. «Мастер...» «Ученик ни за что и никогда не опозорит вас!» Тянь Болес свыркнул. Поскольку он отвернулся, Дан Сайон не видел его лица, но по голосу не было похоже, что Тянь Боли злится. Через минуту Тянь Боли вздохнул, он снова посмотрел на Дан Сайону, ничего не говоря. а Затем взмахнул рукой, призвал свой меч и исчез. Дан Сайон так и стоял, глядя ввысь, как его мастер исчез в небе, превратившись в красную светящуюся точку. Неожиданно кто-то толкнул его в плечо. Он удивленно развернулся и увидел, что это был Сан Шушу. Он ухмыльнулся, затем увидел, что все остальные мастера тоже ушли, только они двое остались здесь, и Анан, -Ан, которая стояла неподалеку. Сан Шушу со смехом произнес: Ты просто счастливчик! Я боялся, что ты не выйдешь живым из этого зала. Дан Сайон расслабился, говоря с Сан Шушу. Он улыбнулся. Да и сам был напуган до полусмерти. Сан-Шушу потрепал Дан Сайона по голове, осмотрел его и спросил. «Почему ты не взял с собой Аша?» Дан Сайон грустно ответил. «Сегодня мастер лично привел меня сюда. Я не думал, что мы... что нам придется покинуть Айна. Я вообще ничего с собой не взял, как я мог вспомнить об Аше». Сан-Шушу улыбнулся. «А, неважно. Я могу одолжить тебе кое-какую одежду, или мы можем просто купить ее в городе неподалеку от гор Хаяне." Затем он подмигнул и прошептал. Хе во всяком случае, в этот раз нам крупно повезло!» Дан Сайон спросил. «Почему?» Сэн Шушу поднял бровь, обернулся и, усмехнувшись, ответил. «С нами рядом будет такая красавица!» Дан Сайон не знал, что лучше — засмеяться или разозлиться. Он просто посмотрел на Анан, -ан. в тот же миг она, кажется, почувствовала это, и тоже посмотрела на них. Дан Сайон мог почувствовать холод, исходящий от нее даже с такого расстояния. Он быстро отвел глаза. Они еще немного поболтали, но когда Сан Шушу начал придумывать, что он скажет, что нам в дороге, Дан Сайон вдруг замер и посмотрел куда-то мимо него. Сан Шушу сначала ничего не понял, но затем он развернулся и увидел человека, спускающегося к ним по лестнице. На вид ему было лет сорок, его одежда была достаточно чистой и аккуратной, но вот лицо не казалось таким нормальным. Он все время бормотал что-то не связанное с себе под нос. Идет дождь, небо темнеет, глупцы, бессмертие, бессмертие, бессмертие. Дан Сайон под удивленными взглядами Анна Шушу, медленно, очень медленно подошел к мужчине. Казалось, прошла целая вечность, пока он шел к нему. Казалось, он словно вернулся в прошлое. Дядя Ван, как вы? Он пытался контролировать свое изумление, и его голос был спокоен. Но глаза мужчины словно не замечали Дан Сайона, он продолжил бормотать, прошел мимо и исчез с изведу. Цэн Шушу очутился рядом с Дан Сайоном и спросил. «Кто это был?» Дан Сайон уставился в ту сторону, куда ушёл Дядя Ван и грустно ответил. «Просто сумасшедший». Цэн Шушу взглянул на него, словно понял, и не стал больше спрашивать. Через некоторое время из зала вышел каверн, Он радостно поприветствовал троих учеников. Дан Сайон последовал за Цэн Шушу с отсутствующим взглядом. Они собрались вместе, и после небольшого обсуждения Дан Сайон потерялся в своих мыслях, поэтому ничего не говорил. Они решили сначала направиться в Хэйян. Цэн Шушу улыбнулся каверну. «Брат каверн, а то зеркало, что дал тебе глава Айны, оно мощное?» Каверн улыбнулся. «Соединяющее зеркало — это одно из сокровищ Айны, Конечно же, она очень мощная. Я лишь опасался, что моего уровня будет недостаточно, чтобы управлять им. Но Ну ладно, мы сейчас находимся на вершине горы. Ученикам нельзя летать здесь. Давайте пройдем к морю облаков и оттуда полетим в Хаян. Она ничего не ответила, Дан Саен кивнул. Только цан Шушу улыбнулся. Казалось, он единственный был счастлив покинуть горы. От горы Айна до Хияна четверо выдающихся учеников летели по воздуху. Остальные трое не особо затруднялись, лишь Дан Сайон столкнулся с трудностями. Он отдыхал целый месяц, и поскольку Сурин предвидела, что мастер Шандол не станет его казнить, она обучила его тайным техникам и, кроме того, научила его летать при помощи Эспера. Это было очень просто, и все, что требовалось для этого — достаточно высокий уровень, не слишком слабый Эспер — Специальное заклинание и немного мозгов, чтобы его запомнить. Но уровень данса Йона был не слишком высок. Его эспер, безусловно, был очень сильным, но очень необычным. К тому же он пока еще не был достаточно знаком с этой новой выученной техникой, и ее использование было для него настоящим испытанием. Сурин, конечно же, не ожидала, что он покинет тайны прямо с пиков давы, поэтому она сначала позволила ему хорошенько запомнить заклинание и хотела, чтобы он попрактиковался позже, после возвращения на пик бамбука. Другие главы домов, разумеется, не предполагали, что уровень этого странного паренька так низок. И, судя по его выступлению на турнире, все решили, что он способен летать с помощью Эспера. Они не знали, что все это из-за того, что Дан Сайон тайно практиковал заклинания. Кроме того, сам Дан Сайон не знал, что уже достиг уровня управления предметами, как же он мог научиться летать. Дан Сайон видел, как легко другие управляются со своими мечами, каверн с белым льдом древности, анан со своим ореханком, Сан Шушу, -шу, Сюань Юань, в облаке Сиреневого Тумана. Дан Сайон нервничал, он никак не мог совладать с палкой для огня, сейчас это было сложнее, чем на турнире Семи Пиков. Они провели полдня в пути через облака и горы, четверо учеников Айны достигли Хаяна только к закату. Дан Сайон и другие не хотели привлекать к себе внимание, поэтому они нашли тихое местечко рядом с Хаяном и приземлились там. От облаков их одежда стала влажной, и лица были бледными, казалось, они устали больше, чем на турнире. Пока они летели, Дан Сайон несколько раз почти потерял контроль над Эспером, и если бы Каверны остальные не заметили, что что-то не так, и не помогли ему, тогда бы новоиспеченный летный ученик Айны свалился бы с неба и погиб, опозорив свой дом, прежде чем сделать что-то выдающееся, и весь клан Айны вместе с ним».